Глава 226. Покидая страну Чу. Один из стариков, не говоря ни слова, взмахнул рукавами, и внезапно из них вылетели бесчисленные темные тучи. Если внимательно посмотреть на тучи, то можно было заметить, что они были сформированы из миниатюрных летающих насекомых. После их появления воздух наполнился рыбной вонью. Культиваторы, зарождающиеся души других сект, сразу признали в этих черных тучах известное сокровище одного из предков секты Небесного Облака Чен Ченбайляне – насекомых фиолетовых чернил. Мало того, что насекомые фиолетовых чернил содержат очень смертельный яд, их кожа была очень толстой, нормальные сокровища не смогут причинить им вред. После того, как вы были бы окружены ими, им только потребовалось бы время, равное нескольким вдохам, чтобы полностью поглотить вас, и не осталось бы даже костей. Кроме того, даже если культиватору удалось бы избежать их, если укусть хотя бы одно насекомое, будет трудно избежать смерти. Яд этого насекомого может быть поставлен на 8 четвёртое место среди всех известных ядов в мире культивации. Надо сказать, что яды из топ-100 почти все исчезли, так что даже разговора о насекомых фиолетовых чернил было достаточно, чтобы заставить людей побледнеть. Когда страны четвёртого ранга посещали секту Небесного облака, то они просили немного насекомых фиолетовых чернил, Эти насекомые были редкими сокровищами даже в странах четвёртого ранга. В тот момент, когда появились черные тучи, Ван Линь отбросил в сторону Люфея. Он хлопнул по сумке и взял в руки флаг ограничений. Под контролем Ван Линя флаг ограничений становился все больше и окружил его и Лиму Ван. В то же время божественное сознание сферы Цзы Ван Линя пришло в движение. Мощное давление снова вернулось, вызывая внезапные изменения выражения пятерки предков секты Небесного облака. Они быстро взяли различные сокровища, чтобы защитить себя. Божественное осознание сферы Дзыс сформировало вспышку красной молнии, и она проникла сквозь черные тучи и направилась в сторону лба Чен Байляна. Чен Байлян был культиватором поздней стадии зарождающейся души, поэтому он мог чувствовать, что эта красная молния содержала силу, чтобы уничтожить все, во что бы она ни ударила. В этот момент кризиса его тело быстро переместилось назад. Его глаза внезапно расширились, когда его руки сформировали печать, после чего над головой появилась его зарождающаяся душа и также начала формировать печати. Слои обороны были сформированы, чтобы блокировать красную молнию, но красная молния с легкостью прорвала каждый слой. Чен Байлен не колебался, он укусил кончик языка и сплюнул глоток крови. В то же время его зарождающаяся душа на голове выплюнула сущность зарождающейся души, а лицо Чен Байлен осталось вирепом, и он закричал во всё горло «Кровавый щит!» В мгновение кровь и сущность зарождающейся души сплавились вместе, чтобы сформировать шар крови. Красная молния прибыла в один миг и вошла в шар крови. Чан Байлян тут же крикнул «Разрыв по Его белые волосы начали двигаться без ветра, и в пространстве рядом с шаром крови появился разлом. Черный свет вылился из разлома, когда шар крови наряду с красной молнией внутри были засосны внутрь. В тот момент, когда шар крови вошел в разлом, разлом закрылся. Лап Чен Байляна был в холодном поту. Он только что прибыл к дверям в и полностью поменял свои действия. Если бы он был немного медленнее, он бы умер. Четыре культиватора зарождающейся души позади него все были напуганы. Ван Линь до сих пор не говорил ни слова, когда он наблюдал за Чэн Байляном. Ван Линь тайно вздохнул. Этот культиватор поздней стадии зарождающейся души не был похож на остальную часть этих культиваторов. Это был первый раз, когда его божественное сознание Свердзи было кем-то остановлено. Чен Байлян сделал глубокий вдох. Выражение его лица было серьезным, когда он хмуро сказал: Какое мощное сокровище! Но теперь, когда сокровище было отправлено в пространственный разлом, я хочу посмотреть, какие другие техники у тебя есть! Насекомый фиолетовых чернил поглотить этого человека вместе с этой цокой! Чен Байлян взмахнул правой рукой, и черная туча сразу направилась к ванлинию Лимован. На лице Лимован появилось шокированное выражение. Она прикусила нижнюю губу и коснулась своей сумки, собираясь контратаковать, когда Ван Линь сказал «Нет необходимости». С этими словами он взмахнул правой рукой. Внезапно пространство перед ним разорвалось. После звука разрывающегося пространства разряд красной молнии выстрелил из него и исчез в руке Ван Линя. В то же время флаг ограничения вокруг Ван Линя расширялся до тех пор, пока он не запер в ловушке всех насекомых фиолетовых чернил внутри. Свет ограничения постоянно мерцал внутри, Независимо от того, сколько бы эти насекомые филетовых чернил не боролись, они не могли избежать флагограничений. Лицо очень Байлена побледнело, он оставился на Ванлине и сказал слово в слово. «Кто ты? С твоими божественными способностями я уверен, ты не стал бы так суетиться из-за простого алхимика, поэтому, пожалуйста, скажи нам, какова твоя цель!» «Я хочу секту Небесного облака!» Медленно произнёс Ванлинь ровным тоном. Чен Байлян дико расхотался и сказал саркастическим тоном. «Ты слишком высокомерен. Даже если пять из нас не смогут защититься от твоего сокровища Красной Молнии, если мы обеднимся, мы можем по-прежнему серьезно ранить тебя». Прежде чем он закончил говорить, Ван Линь поднял правую руку, и на его ладони появилась красная нить. Как только эта нить появилась, небо немедленно изменило цвет, прокремели раскаты грома и даже сгустились слабые красные облака. Эта сцена была очень похожа на божественное возмездие, произошедшее в море демонов. Чен Байлян сразу же перестал говорить. Он смотрел на красную нить и втянул холодный глоток воздуха. В тот момент четыре культиватора, зарождающиеся души позади него, двинулись вперед и посмотрели на красную нить на руке Ван Линя. Один из стариков, который был похож на волшебника, вдруг сказал «Это... это что?» С этими словами он посмотрел на красные облака в небе, Его лицо показало испуганное выражение. Выражение в Анлине было спокойным, когда он медленно сказал: Все правильно. Даже с моим уровнем культивации, если пять из вас атакуют меня одновременно, даже если бы я смог убить некоторых из вас, я бы все равно серьезно пострадал. Но если я использую эту вещь, то результат будет иным. Это частица божественного возмездия! Мне и правда любопытно, «Сможете ли вы в пятером вместе защититься от этой частицы божественного возмездия?» Эта частица божественного возмездия, которую Ван Линь наконец смог выдавить из его тела, когда он достиг стадии зарождающейся души, не могла быть очищена в магическое сокровище, но он пусть и с трудом мог использовать её в качестве орудия убийства. Пять человек вдруг замолчали. Они не сомневались в том, что это было реально, потому что давление, которое исходило от красной нити и медленно собирающиеся красные облака в небе, Ясно давали понять, что он держал в руке силу божественного возмездия. Старик взглянул на красную нить с ужасом и медленно сказал, «Нам нужно обсудить этот вопрос». Выражение в аналине было спокойным, когда он медленно сказал, «Вы можете, но...» С этими словами он бросил красную нить вверх, после чего она тут же устремилась к красным облакам в небе, и вдруг над головой раздался раскат грома. Пять предков секты небесного облака смотрели на небо, и у них на лицах явно отразилась паника. В то время, как только он бросил нить божественного возмездия, тело Ванолиниу устремилось вперед, и его божественное сознание Сфередзы снова резко вспыхнуло, а за ним последовал флаг ограничений, превратившийся в завес ограничений. Выражение пяти культиваторов зарождающейся души внезапно изменилось, они были в состоянии отступить, но уже были на шаг позади. Божественное сознание Сфередзы приземлилось на Чейба Эляна, и на этот раз у него не было времени, чтобы сопротивляться. Он тот, кто всегда был на страже, показал брешь в своей обороне в тот момент, когда Ван Линь бросил ему нить божественного возмездия. Лицо Чинь Байлена внезапно побледнело, а в глазах появилась слабость. Но он в конце концов был культиватором поздней стадии зарождающейся души. И на самом деле с его сильной культивацией он смог остановить разрушение его моря сознания божественным сознанием сферы Цзы Ван Линя. Его тело внезапно упало на землю, и он начал культивировать. Больше его ничего не беспокоило. Если бы он был немного медленней, он бы умер. Даже сейчас он не был уверен, что смог бы остановить разрушение своего моря сознания Красной Молнии. Солнцын и другие старейшие секты Небесного Облака быстро оказались рядом с Чиньбайляном, чтобы защитить его. В то же время, следом за атакой божественного сознания Сфердзы, Тёмный занавес флаг ограничений прибыл к очередному культиватору поздней стадии зарождающейся души окружил его. Выражение культиватора было мрачным, но пока он не сталкивался со странной красной молнией, у него не было никакого страха, но в тот момент, когда он уже собирался вырваться из черного занавеса, он обнаружил перед собой темноту. С замиранием сердца он сразу понял, что, должно быть, попал в какую-то ограничительную формацию. Все это произошло слишком быстро, Почти в то же мгновение, когда Ван Линь подбросил нить божественного возмездия, он атаковал Чен Байляна божественным сознанием дзы и захватил другого предка секты в ловушку с помощью флага ограничений. В результате осталось только три человека на поздней стадии зарождающейся души. Ван Линь махнул рукой в сторону красной нити, которая улетела в небо и вскоре вернулась в его руку еще раз. Ван Линь смотрел на трех культиваторов поздней стадии зарождающейся души и медленно сказал «Теперь, когда осталось только трое из вас, «Даже если вы объединитесь, я уверен, что смогу убить вас всех одного с другим». Лица трех предков стали мрачными, один из них посмотрел на Чен Байляня, который сидел культивируя, и на другого, который был пойман в ловушку во флаге ограничений. Его сердце не могло не оборваться. Глаза в Линя похолодели, когда он холодно сказал «Отдайте мне свою кровь души, иначе умрете». Стоик, похожий на волшебника, сделал глубокий вдох и медленно сказал «Этот старик культивировал более тысячи лет, и он никогда не отдавал свою кровь душе!» Глаза Ван Линни сверкнули, и он тихо ответил. «У меня нет никаких претензий к вам, но так как вы не хотите дать мне кровь своей души, то не вините меня за безжалостность!» Как только он это сказал, Ван Линни слегка коснулся лба, и из него тут же вылетели дьявол с юлигой и второй дьявол. После того, как два дьявола вышли, Они оглянулись и обратили свои взоры к трем культиваторам зарождающей с души. В то же время Байлян, который культивировал на земле, упал. Порядок секты Небесного Облака умер. В тот момент, когда он умер, выражения трех культиваторов зарождающей с души осунулись, один из предков поколебался немного, а потом хмуро сказал. «Если бы я отдал кровь своей души вам, это будет равносильно смерти. Я мог бы также рискнуть и бороться с вами». «Таким образом, даже если я умру, я не буду иметь никаких сожалений». Выражение Ванальни оставалось спокойным, когда он сказал «Отдайте мне кровь души, и через пятьсот лет я верну её вам». На лице старика появилось страдальческое выражение. После долгого времени он вздохнул и сказал «Надеюсь, вы не нарушите свое обещание». С этими словами он с сожалением посмотрел на своих друзей, когда указал пальцем на свой лоб, и из него появилась капля золотой крови. После того, как Ван Линь получил кровь души, старик приземлился на землю молча замер. Старик, похож на волшебника, горько улыбнулся и взглянул на последнего старикардом с ним. Тот посмотрел на тело Чен и вздохнул. «Прекрасно! Отлично!» С этими словами он указал пальцем на лоб и передал его кровь души. Он сел на землю и начал культивировать закрытыми глазами и больше не беспокоился ни о чем другом. На данный момент остался только старик, похож на волшебника. Он задумался некоторое время, а затем указал на человека в ловушке флаг ограничений. Он сказал с горькой улыбкой: Не могли бы вы, пожалуйста, не убивать, Юньтяньзы? Вадолин взмахнул правой рукой. На флаге ограничений немедленно появились трещины, и Юнь быстро вылетел. Лицо Юнь-танзы было мрачным. После того, как он восстановил способность говорить, он заметил, что что-то было не так. Осмотревшись вокруг, его выражение сильно изменилось. Старик, похож на волшебника, вздохнул и быстро послал передачу голоса юнь Таньзы. Выражение того не переставало меняться, пока он смотрел на старика. На мгновение не замолчали, и один за другим с мрачным видом передали свою кровь души. В результате из пяти предков секты Небесного Облака один умер, и четыре сдались. Все тело Сон-Сына уже покрылось холодным потом, его разум был пуст, он был в ужасе и не знал, куда бежать. А что касается Фэя, то его глаза тоже были в недоумении. Он не ожидал, что даже предки не смогут победить этого человека. Правда ли секта Небесного Облака собирается менять хозяина? После того, как Ван Ринь получил кровь души от четырех предков, его взгрыто полно Сунцине, Эльфе и других. Его вот тон был полон принуждения, и он прямо сказал. «Все культиваторы выше стадии формирования ядра должны сдать кровь в своей душе. Без исключений!» Тело Сунцине дрогнуло, он быстро кивнул и передал кровь своей собственной души. Что касается Люфэ и двух других старейшин, они также быстро передали кровь в душе. И, наконец, взгляд Ван остановился на культиваторах из других сект. Его глаза были холодны, как лед, когда он сказал, чтобы я вас больше не видел. Все вздохнули с облегчением. Они быстро попрощались и покинули секту Небесного Облака. Вскоре во всем главном зале и снаружи осталось всего несколько человек.